Химера. Я не знаю, почему позвонила именно ему. Наверное, просто больше некому. Аронов, Лехин, Шерев. Я больше не верила им. Но молчать тоже не могла. Как и оставаться в квартире. А вчерашний капитан выглядел нормальным человеком. Обычным и уютным в этой своей обычности. Я позвонила. Я согласилась на встречу и теперь наслаждалась каждой минутой этого нечаянного свидания. Свидание? А ведь, пожалуй, верная мысль. У нас именно свидание. В противном случае мы бы беседовали о моих проблемах в каком-нибудь кабинете с обшарпанными стенами и портретом президента на стене. Они гуляли бы в парке. А он забавный. Этот капитан пытается ухаживать. Руку предложил. Шутит. Но делает это как-то неумело. Словно бы в первый раз. Ну и пусть. Главное, что мне здесь с ним уютнее, чем на всех званых вечерах сразу. Не рассказывает пушлые анекдоты, руками за задницу не хватает и на толстый кошелек не намекает. Вечер чудесный, звезды, небо и все такое. Не хватает лишь стихов, вздохов и ровких поцелуев. Нет, пожалуй, с поцелуями я поспешила. Зато выяснилось, что капитан Агинеев не женат. Во всяком случае, обручального кольца я не заметила. Айгенеев не тот человек, чтобы, выходя на прогулку, свидание, прятать кольцо в ящике стола. Не знаю, как так получилось. Вроде бы разговор вертелся вокруг совершенно отвлеченных вещей. Вроде и погоды, и приближающегося Рождества. Но слово за слово я рассказала все. Вернее, почти все. Моя жизнь, мое прошлое, мое лицо не имеют отношения к этой истории. Они принадлежат мне одной и больше никому. А все остальное? Ранение Аронова, его странное предложение, золотое общество, обитающее в золотом мире, стекло в туфлях, письма, камень, предупреждение, чай вместо коньяка. Нет, про чай я тоже не сказала ни слова. Уж не знаю почему. Игенеев, как и в прошлый раз, слушал молча. Лишь изредка задавал уточняющие вопросы. А когда я закончила, поинтересовался. Замерзла? Тут недалеко кафе есть. Можно чаю горячего выпить. Или кофе. Правда, там просто все. Пусть будет просто. Свидание продолжалось. Джентльмен Игенеев предложил мне руку. Парочка получилась забавная. Я почти на полголовы выше в шикарном манто, в дурацких сапогах на 15-сантиметровой шпильке. И он в китайском пуховике и туфлях из кожзама. Ник-ник бы умер. Иван сочинил очередной непонятный стих. «А Лехин?» Что сделал бы Лехин, я не придумала. Мы пришли в кафе. Такое же маленькое и аккуратное, как парк. Пластиковая мебель, пластиковая посуда, закатанная в пластик меню. Чай имел привкус пыли, зато круглые обсыпанные сахарной пудрой пончики выглядели аппетитно. Аронов строго запретил мне есть всякую гадость, а заодно выходить из дома, назначать свидание и столоваться в затрапезном кафе. Кафе, свидание и милицейские капитаны совершенно не вязались с образом химеры. «Все, что вы... ты...» рассказала очень серьезно. Генеев хмурился то ли для того, чтобы выглядеть серьезней, то ли потому, что думал. Он некрасивый, но обаятельный. Куда обаятельнее харизматичного Ивана. А еще видит во мне не приз и подтверждение собственной крутизны, а обыкновенную женщину, которую можно вот так просто взять и пригласить в кафе. Тебя могут убить. Могут. Я не допущу. Он сказал это так серьезно, что я поверила. Взяла и поверила в то, что этот маленький милиционер, похожий на Айшу как родной брат, не допустит, чтобы меня убили. Спасибо. Не за что. Мы еще долго сидели и разговаривали. О нем, о его сестре, которая мечтает сделать карьеру репортера и обожает скандалы. О ее муже, обо мне, об Аронове. Черт побери, мне нравился этот вечер и эти разговоры. Два с половиной года до. Старичу Адет назначила в кафе и, как водится, опоздала. Ну, конечно, теперь она могла позволить себе опаздывать куда угодно. Мадам Демпье будут ждать, трепетно надеясь, что она не передумала. Серж не нервничал. Он заказал себе коньяку и сидел, наблюдая за суетой. Люди вечно куда-то спешат. Что в Санкт-Петербурге, что в Москве, что в Париже. Все крупные города похожи друг на друга. Постоянная спешка, постоянная нехватка времени и каменные стены. В Париже, правда, не в пример чище. А Москва? Что с ней стало? Слухи о большевиках ходили самые разные. Русскую революцию то сравнивали с французской, то, напротив, клялись, что в годы правления конвента не проливалась только крови. Хорошо, что они успели уехать прежде, чем большевики закрыли границы. Мечтатели продолжают бороться, надеясь образумить черни. Но вести, долетающие до Парижа, свидетельствовали об одном. Русский бунт подавить не удастся. Он уже давно перестал быть простым бунтом и превратился в нечто большее. Поговаривали про новый строй. Идеальное общество без знати. Боже мой! Неужели кто-то верит, что такое возможно? Без угнетенных и обиженных. Свобода. Равенство. Братство. Сидя в кафе, думать о громких словах было забавно. Толпа при любых правителях останется толпой. Нет, правильно они сделали, уехав из России. А остальное? Неужели все остальное тоже правильно? Лучше размышлять о революции большевиках, чем о собственном прошлом. Не так больно. Адет идет. Точнее, летит над мостовой это походка. Такое же чудо, как сама Адет. Ты уже здесь? Здравствуй. садиться за столик. поправлять шляпку. Настоящее произведение искусства. Стоит, должно быть, немало. Соскучился? Ну, поцелуй сестричку. Адель да, с готовностью подставляет щеку. Ноздрище кочет запах лимона и гортензии. Кожа мягкая, бархатистая. Она отстраняется с легким укором замечает. А ты все никак не успокоишься. Веди себя прилично, Серж. Это все, что она хочет сказать. Веди себя прилично. Но как? Откуда взять силы на приличие, когда запах ее духов парализует? Когда земля качается под ногами, словно палуба того дряхлого судна, на котором они вместе убегали из России? Когда знаешь, что ее губы, ее волосы, ее глаза, ее тело принадлежит другому только потому, что у этого другого есть чем заплатить? внимание Адет. Хитрая, продажная стерва. Предательница. Убийца. Улыбается нежно, с легкой укоризной и запахом корицы. Раньше это ее губ всегда пахло корицей. А теперь? Заметил ли Алан этот запах? Закажи мне кофе. Требует Адет. Серж заказывает. Зачем он сюда пришел? поисках утрачной надежды или для того, чтобы в очередной раз убедиться, что надежда утрачена окончательно и бесповоротно. Серж молчит, специально молчит. Она пригласила его в это кафе. Пусть она первой начинает беседу. Принесли кофе, горячий, ароматный. Но Серж в последнее время предпочитает коньяк, тоже благородный напиток. Он совершенно измучил меня своей беспочвенной ревностью. Адет пригубила кофе. У меня от постоянных скандалов мигрени и бессонница. А нервные потрясения, между прочим, дурно сказываются на внешности. Если алан и дальше будет продолжать в том же духе, я превращусь в старуху раньше, чем он умрет. Господи, скорее бы! Ты не представляешь, насколько я измучена! Ни минуты покоя, ни секунды одиночества, ни дня без его домогательств. Сама виновата. Выпитый коньяк действовал умиротворяюще. Серж не ощутил ни злорадства, ни сожаления. Адет сама захотела стать мадам Демпье, позабыв, что за все в этой жизни приходится платить. Правда, несмотря на жалобы, выглядела она великолепно. Дорогой костюм Бедный, жадный алан не знал небось что молодая супруга дорогое удовольствие подчеркивал изящество фигуры кожа сияла здоровьем, а в глазах чудилось святое удовольствие красивая маска обманет кого угодно но серж давно научился читать этот по взглядам жестам, улыбкам и полуулыбкам взмахом ресниц и нервному подрагиванию пальчиков для посторонних Адетт воплощенное спокойствие. А для него? Кто оно ну, для него? Бывшая сообщница? Бывшая любовница? Сестра? Все сразу? Адетт отказалась встречаться с ним после свадьбы. Слишком опасно. Слишком много врагов, жаждущих убрать новоявленную мадам Демпье с великосветской сцены. Это из-за Мики. Паршивка повадилась рассказывать алану о неверных женах и обманутых мужьях. Причем делает это в моем присутствии. Теперь Адет злилась по-настоящему. Глаза прищурены, и цвет изменили. С умиротворенно голубого на тревожный серый. Опасный признак. Мика совершенно распоясалась. Каждое мое слово, каждое предложение встречает в штыки. Ей кажется, будто я претендую на состояние Алана. А разве это не так? Конечно так. Но нельзя же вести себя подобным образом. Я говорила Аллану, что Мике давно пора жить отдельно. Как делают современной девушки. Он даже согласился приобрести для нее квартиру. Собственную квартиру. Мне в ее годы о подобном приходилось лишь мечтать. А Мика устроил истерику. Дескать, я ее из дома выживаю. Тебе не удастся избавиться от Мики. Это мы еще посмотрим. Но Мика меня не волнует. Конце концов она всего-навсего глупая девчонка и алан это знает ревнует он не столько из-за ее рассказов сколько из-за того что скоро умрет что тише серж тише недавно я имела интересную беседу с месье дювандалием который предупредил что алан болен с чего такая болтливость серж имел честь быть знакомым с мессе дювандалем и знакомство это оставило в памяти неприятный осадток Месье Дю Вандаль, безусловно, профессионал своего дела. Во всей Франции не сыскать врача лучше, но характер. Месье Дю Вандаль делил людей на две категории – здоровые и больные. Причем вторая категория интересовала его не в пример больше первой. А больные делились на интересные случаи и заурядные. За лечение заурядных болезней, вроде инфлюенции, Месье Дю Вандаль брал непомерно большие, по мнению Сержа, суммы, но мог взяться за лечение бесплатно, если случай представлялся интересным. Было еще кое-что. Месье Дювандаль ни при каких условиях, ни за какие гонорары не распространялся заболеваниях своих пациентов, чем снискал славу врача не только умелого, но и надежного. Но чего же он рассказал о Адет о болезни мужа? Месье Дювандаль здраво смотрит на вещи. В будущем он рассчитывает на ответную благодарность, пояснила Адет. Время Алана прошло. Правда, сам он об этом не знает. И не должен узнать пока. Боюсь, если Алан узнает, что ему осталось недолго, месье Дювандаль прочит от года до полутора, то он способен изменить завещание в пользу Микки и Франца. Почему? Господи, Серж, ну как ты не понимаешь? Я – жена, а они – дети, будущее. Кроме того, Алан не дурак. Понимает, что меня привлекла небольшая любовь о его состоянии. Это была сделка. Он пользуется мной, а я его деньгами. Но болезнь Алана достаточно веский повод, чтобы сделку расторгнуть. Я не сомневаюсь. Он либо подаст на развод, либо просто изменит завещание таким образом, что я останусь ни с чем. А я не готова жить без денег. Выйдешь замуж еще раз. Серж, не глупи. Не так-то просто выйти замуж за миллионера. С Алланом нам повезло. Но после его смерти максимум, на что я могу рассчитывать, роль содержанки. А я не хочу быть содержанкой. Можешь стать честной женщиной. Переехать из Парижа, скажем, в Тулус. Поселиться в маленьком домике. Найти работу. «Ты все еще сердишься», – печально заметила Адет. серёженька милый, ты до сих пор не простил меня за Алана. Мы же говорили, мы обсуждали этот вопрос много-много раз. серёжа нельзя же быть таким эгоистичным». «Разговариваешь со мной, как с ребенком». «А ты и есть ребенок, мой единственный любимый ребенок, которого я никогда не брошу». «Никогда-никогда, Серёжа! Аллан умрёт, и мы снова будем вместе!» «Врёшь! Разве я когда-либо обманывала тебя? Разве нет?» «Если ты о прошлом...» Адетт нахмурилась. Она тоже не любила вспоминать о прошлом. Более того, она ненавидела своё прошлое с неистовой яростью бродячей кошки, которая повезло вырваться с загарочных отбросами и вонью дворов в приличный дом. Ради того, чтобы не возвращаться в прошлое, Адет делает все. Серж, мой милый Серж, смотри. Из крохотной сумочки Адет извлекла белый бастистовый платок. Что она еще придумала и куда ему смотреть? Разверни, подсказала Адет. Серж развернул. В руке оказалось медное сердечко. Обыкновенное, простое, копеечное сердечко из меди. То самое, которое он некогда подарил стеснительной девушке Аде, надеясь заслужить ее благосклонность. Я храню его. Зачем? Украшение жгло пальцы. Но расстаться с ним было выше сил. Медное сердечко помнило благословенные времена любви и мира. И клятвы. Господи, до чего же он был невоздержан на клятвы? Раздавал, не думая, что когда-либо придется исполнять. впрочем, Ада не требовала. Она ничего не требовала до тех пор, пока... Сколько всего скрывает прошлое. На память. Иногда приятно вспомнить молодость. Правда, Серж? Мы так хотели убежать. Далеко-далеко. И жить вместе долго-долго и счастливо. И умереть в один день. Или это только я мечтала? Ты обманул меня, серёжа, Но я простила. И ты меня прости. Не так много, прошу. Помоги, и мы сможем осуществить мечту. Нашу мечту, Серж. Чего ты хочешь? Ты ведь сохранил его, правда? Кого? Мои духи. Адет нервничает. Адет позволяет прикоснуться к руке. Ее пальцы холодные, от того дрожат. Раньше руки пахли ромашкой, теперь... Вряд ли теперь мадам Демпье использует дешевый настой из ромашки. В ее распоряжении лучшие аптекари и лучшие крема. И кожа ее, должно быть, источает изысканный аромат роз. А Серж все бы отдал за ромашку. Поздно. Прошлого не вернуть. Но можно попытаться склеить будущее. Никто не заподозрит. Если правильно рассчитать дозу, то Алан не умрет, но и жить не будет. Все сочтут его беспомощность проявлением болезни. А доктор Дивандаль подтвердит. Гильотина. Господи, Серж, ну почему ты постоянно думаешь о худшем? Гильотина. На гильотину отправляют убийц. А я не собираюсь убивать. алан в любом случае мертв. Он не доживет до следующего дня рождения. я лишь пытаюсь сделать так, чтобы он не утащил меня с собой. В тот раз все получилось. Чего ты боишься сейчас? Чего, Серж? Тебя, Адет. Тебя, милая хозяйка медного сердца. Тебя и твоей настойчивости. Но вслух Серж произнес другое. Завтра. Здесь же. И еще, Ада, я переезжаю к вам. Алан, он не согласится. А ты уговори. Ты ведь умеешь уговаривать.